Глава третья. Снежная королева Снежана. Я решила не мешать подготовке личным присутствием, дабы не сеять панику. Вместо этого я устроилась в своей гостиной с большой чашкой мятного чая, который я теперь почему-то любила, и со своим верным ледяным шаром наблюдения. В принципе, он был создан для наблюдения за метелями на окраинах владений, но сейчас куда важнее было увидеть, не растопел ли пломбир очередной булочкой нашу последнюю надежду на идеальные теплое гостеприимство. Я провела рукой по гладкой поверхности, и в шаре заклубились образы. Сцена первая. Битва за блеск. В тронном зале кипела работа. Легион снеговиков-уборщиков, вооруженных скрипками озоленнего рога и шкурами полярной лисы, ползал попула отчаянно скобля лед. Эффект был, мягко говоря, неоднозначным. Пол местами действительно блестел, как зеркало, а местами трескался и подтаивал. «Они угробят пол», — безжалостно прокомментировал умник, устроившийся рядом и с интересом наблюдавший за зрелищем. «К приезду женихов тут будет либо идеальный каток, либо идеальное подтаявшее озеро. Очень романтично». Я собиралась его осадить, но в этот момент один из снегоюков слишком усердно налегая на скребок, протер в полу аккуратную дыру. Получилась идеальная лунка, заполненная водой, из которой вдруг показалась рыбья голова, и тут же исчезла. На мгновение вцарилась тишина, а затем несчастный уборщик, глядя на свое оплывающее тело, тихо и жалко простонал «Ой!». Его срочно унесли на реанимацию в сугроб. «Мой дворец стает и уходят под воду», — вздохнула я. «Надеюсь, после замужества это закончится. А сейчас...» «Что ж, пусть будет пол с мокрым эффектом. Это эксклюзивно». Умник фыркнул, но промолчал. Сцена вторая. Тронная лихорадка. Мой взгляд приметнулся на сам трон. Группа ледяных скульпторов-ювелиров что-то яростно обсуждала, размахивая резцами. Мой привычный, изящный, выточенный из цельного айсберга трон они усердно улучшали. Они наращивали ему спинку, вживляли дополнительные кристаллы и, кажется, пытались приделать подлокотники в виде оскаленных грифонов. «Выглядит так, будто трон подрос и возмужал», заметил я с легкой тревогой. «Теперь он напоминает не трон для элегантной королевы, а парадное кресло для предводителя ледяных варваров» зато он солидно флегматично ответил умник теперь с него будет удобно объявлять войны вообще нам нужнее новой территории чем муж я щелкнула барса по носу он недовольно рыкнул но главной головной болью стал второй трон для моего будущего мужа ювелиры принесли мне эскизы первый вариант точная но уменьшенная копия моего трона «Чтобы не затмевал ваше снежное величество», — рапортовал главный ювелир. «Выглядит как табуретка для ребенка», — тут же съхихидничал умник. «Будущий муж оценит, сразу поймет свое место в иерархии, где-то ниже снеговика Швейцара». Вариант второй. Трон такого же размера, как мой. Как символ равноправия, — проговорила задумчиво, рассматривая эскиз точь-в-точь, точь, как у меня. — А как же символ твоего многовекового великого одиночного правления? — поинтересовался Барс. — Теперь придется все делить пополам. И власть, и взгляды, и последнюю замороженную ягоду-брусники. — Делиться? — скривилась я. Умник закивал. Я длинно раздраженно вздохнула и отдала второй эскиз. Мне показали вариант номер три. Трон больше моего. Чтобы подчеркнуть значимость вашего будущего супруга, величественно произнес ювелир. О, отличная идея, — обрадовался умник. Пусть приезжает и сразу садится на твой трон. А ты сядешь рядом на табуретке из первого варианта. Красиво, символично, унизительно прекрасно. У меня закружилась голова. Каждый вариант казался неправильным и катастрофическим. «Знаете что?» — заявила я, чувствуя, как во мне просыпается истеричная решимость. «Сделайте все три. Мы поставим их в ряд. Посмотрим, кто вообще явится». Ювелиры побледнели. Умник выркнул. «Ну вот, теперь у нас будет не брак, а выставка тронов. Надеюсь, твой будущий муж оценит твой широкий жест и узкий кругозор». Сцена третья. Кризис в платьях. Следующими после ювелиров ко мне явились и сельфиды существа из воздуха и морозной дымки. Они облетели меня смертными лентами, блокнотами, щебетали, как ласточки, и вдруг замерли. Их воздушные лички выразили ужас. «Ваше великое прекрасное и самое суровое снежное величество», пропела старшая, «ваши параметры, они...» «Изменились! Вы поправились!» Леденящий душу ужас сковал меня. «Что? Как изменились? Где?» Я схватилась за талию. Она оказалась прежней. «Ваш общий вес!» — трагическим шепотом сообщила Сельфида. «Увеличение на целых две тысячи граммов». «Два килограмма». Для снежной королевы, чья фигура веками оставалась неизменной, как полярная звезда, это была катастрофа вселенского масштаба. «Откуда?» — вскрикнула я. «Я же ничего не ела! Ну, кроме мятного чая и мятного печенья Инессы, и пары ложек того теплого супа и странного зефира, это не жир!» — с убийственным спокойствием заявил умник, облизывая лапу. «Это прибавка ума!» И чувств. Ты же столько всего нового почувствовала и столько всего нового узнала за последнее время. Про дрожжи, про романтичную музыку, про то, что полы бывают слишком скользкими и мокрыми. Мозг тяжелеет от знаний или от безумия. Я еще не решил, какой у тебя диагноз. Сельфиды срочно начали вносить поправки в выкрики, шепчась о свободном крое и замаскированных вставках. И я решила не думать о лишних килограммах, а то впаду в истерику. Посмотрела в ледяной шар и увидела, как по моему дворцу машируют снеговики с улыбками клоунов и с пределами морковками. А в юге пытались играть вальс, пока выходило очень фальшиво. И на кухне стоял дым коромыслом от очередной партии подгоревших булочек. Я откинулась на спинку кресла, закрыв глаза. «Умник, и я не вынесу этого». «Конечно, не вынесешь», — согласился он, утыкаясь мордой в мою руку. «Особенно, если эти два килограмма окажутся не умом, а печеньем. Ну ничего, величество, зато будет о чем вспомнить в долгие зимние вечера, если, конечно, ты до них доживешь». «Ты очень позитивный друг», — проворчала я. В ответ он замурлыкал. Я снова устроился у своего ледяного шара, но теперь с чашкой валерианового, успокоительного от Инессы. Мятный чай уже не помогал. Помутненная поверхность шара показывала сцены, достойные кисти самого истеричного художника. Приказала шару показать мне кухню. Там творилось нечто. От печи, которую Инесса с таким трудом запечатала в дальнем гроте, шел такой жар, что ледяные стены кухни покрылись влагой. И тут я увидела, как массивная ледяная крыша кухни, веками не знавшая таяния, вдруг дрогнула, потаяла по краям и с тихим всхлипом рухнула. «Ой!» — вскрикнул умник, следящий за происходящим через мое плечо. «Похоже, у пломбира сегодня в меню кухня под открытым небом. Свежесть точно гарантирована». Но это было только начало. Раскаленный воздух из печи растопил и пол, и на протаявшем месте к моему немому ужасу пробилась зеленая травка и расцвели те самые наглые подснежники. Прямо на кухне. Среди растаявших снеговиков поварят. В этот момент в кадре появился сам пломбир. Он был без шефского колпака, в руках он сжимал свиток. Он подошел к одному из подснежников, посмотрел на него с бездной отчаяния в глазах, развернул свиток и с силой шлепнул им по цветку. Это было заявление об увольнении. Затем он развернулся и побрел прочь, понурившись, с видом существа, чье жизненное кредо только что было растоптано зеленым захватчиком. «Ну вот», — вздохнул умник, шеф-повар ушел в загул или в бесконечный отпуск, сложно сказать. «Теперь наши гости будут питаться флорой, травой и подснежниками». Полезное вегетарианское меню прямо под ногами, и не надо готовить. Я начала плакать. Приказала Шару показать тронный зал. Может, там хоть что-то осталось целым? О, какая я наивная. Легион снеговиков-уборщиков, воодушевленный моим приказом о блеске, взялся за гигантскую люстру из хрустальных сосулек. Они так усердно ее натирали, что крепления, веками вмершие в потолок, подтаяли. Люстра качнулась, издав зловещий звон, и с грохотом, от которого у меня задрожала чашка с эликсиром, рухнула вниз. Она не просто разбилась. Она как метеорит пробила идеально отскобленный и истонченный пол и угодила прямиком в подземную ледяную реку, что протекала под дворцом. Из дыры хлынул фонтан ледяной воды высотой с трон. Нет, с два трона. Величественный гейзер бил прямо под потолок, орошая все вокруг. «Браво!» — Провозгласил умник. «У нас будет свой аттракцион. Замочи жениха. Очень оригинально. Теперь для полного счастья не хватает акул и китов». я выпила эликсир с залпом. И уже не в силах была сидеть, заметалась по комнате, мельком глядя в шар. Снеговики швейцары, доведенные до иступления паникой и новостью фонтана в тронном зале, В нервном порыве выдернули свои и морковки и начали их яростно пожирать. Нервы не выдержали, диагностировал умник. Знаешь, швейцары теперь выглядят угрожающе. Я тряхнула головой и отдала шару приказ. Покажи, что там у музыкантов. Оркестр в юг, пытаясь сыграть что-то бодрое, напоминал стаю котов, попавших в метель. Они путали ноты, срывались на завывание и в итоге просто стояли в растерянности, издавая шипящие звуки. «Похоже, они разучили авангардный джаз», — заметил Барс. Или у них случилось коллективное помутнение рассудка. В любом случае, музыка умерла. «Давайте почтим ее память минутой тишины. пока еще есть такая возможность?» И тут, словно вишенка на этом торте из хаоса, в комнату впорхнули, сельфиды швеи с лицами полными трагедии. «Ваше великое величество, катастрофа на снежном заводе. Лед и снег больше не держат форму, все тает, у нас нет сырья для кружев и тканей. Ваше свадебное платье? Оно, оно может оказаться сделанным из марли, или, простите все великие боги, из хлопка!» Это было уже слишком. Перед моими глазами поплыли темные круги, и почувствовала, как пол уходит из-под ног. Я очнулась от резкого запаха, который ударил в нос и пронзил мой мозг, будто я сдура навернула тарелку ядреной горчицы. Это была Инесса. Как только я очнулась, она поднесла к моим губам чашку с дымящейся жидкостью цвета грозовой тучи. «Пейте, дорогая, мой фирменный коктейль. Валериана, стручковый перец для бодрости духа и...» Один секретный ингредиент. «Что это?» — прохрипела я. «Неразбавленная слеза феникса. Очень бодрит и тонизирует». Я сделала глоток. Мой мозг, который секунду назад благополучно отключался, был подожжен, рассушен и выброшен на ледяной ветер. Я села. Паника отступила, уступив место чему-то новому, горячему и знакомому. Гневу. Чистому, неразбавленному, царственному гневу. Мой дворец. Мой идеальный, вечный, безупречный дворец разваливался на глазах из-за какой-то дурацкой печки и неумелых помощников. Я вскочила с такой энергией, что умник отскочил в сторону. «Все, с меня хватит!» Мой голос пророкотал, сдирая ини со стен. «Прекращаем этот балаган!» Я схватила свой посох, вылетела в коридор, с которого капала вода, прошла мимо швейцаров, жующих свои морковки, и встала на пороге тронного зала, где у меня появился фонтан и пол был усеян рыбой, бьющейся об лед. «Всем остановиться!» — прогремел мой голос, и даже гейзер на мгновение присмирел. Все замерли. Снеговики, вьюги, сельфиды, и все-все-все смотрели на меня. «Печь уничтожить!» — прошипела я и стукнула посохом по полу, посылая магию. Раздался хлопок из той стороны, где кухня. «Отлично! Дело сделано!» «Фонтан заморозить!» — рявкнула я, и снова удар посоха. Гейзер замерз и теперь представлял собой крайне интересную ледяную скульптуру. «Траву убрать с глаз моих!» И трава, подснежники, всякая зелень — покрылась инем, потом скукожилась и опала. Пламбира срочно найти и вернуть, пообещав ему вечную мерзлоту. «А этих... Э, этих всех женихов?» Я сделала паузу, и по залу пронесся вздох облегчения. «Мы встретим так, как подобает снежной королеве. Холодно и величественно, и без дурацких теплых булочек. И да, трон для будущего мужа сделать маленький». Умник, сидя у моих ног, одобрительно хмыкнул. Ну вот, наконец-то до величества дошло, а то тут все весна начиналась, соловьи собирались запеть, крайне не по-королевски. Я глубоко вдохнула. Да, дворец был в руинах. Да, свадебное платье могло не получиться, но я все еще была снежной королевой. Грозной, суровой, безжалостной, бесчувственной идеальный, элегантный стервозной женщиной. И сейчас я собирался это доказать всем, и в первую очередь самой себе, которая скисла, как снег по весне. Кошмар.